Глава двадцать Сперва двинулся в сторону уборных. Там, в одной из кабинок, из подкладки пиджака, вытащил свое пространственное кольцо. А уже из него достал миниатюрный наушник, что тут же вставил в ухо. Причем эта самая подкладка была не совсем обычной. Сделана она была из кожи одной весьма неприятной и редкой твари лишь из-за одного крайне любопытного свойства. Дело в том, что она не пропускала некоторые виды излучений. Думал, безопасность тут будет пожёстче. К счастью, ошибся. Хотя могу и ошибаться. Подобные вещи вполне можно делать и не привлекая внимания посетителей. Прием, я на месте», — приложил палец к наушнику. «Слышу вас хорошо. Связь стабильна. Все в порядке?» — донесся мне в ответ голос Инги. «Да», — Морозов вызвал настоящий ажиотаж. На меня вообще никто не обратил внимания. «И тем более не осмелились обыскивать», — усмехнулся я. «Что с камерами? Что-то удалось сделать?» «Увы, получить к ним доступ снаружи невозможно. Сеть изолирована. Только если вы немного подсобите изнутри». «Понял. Сделаю». Окинув уборную, я тут же направился в сторону комнаты охраны, что приметил ранее. Схватив бокал с подноса пробегающий мимо официантки, тут же опрокинул его на свою рубашку, а сам изобразил из себя изрядно надравшегося клиента. Ты? А ты кто такой? Столкнувшись с стоящим перед дверями-охранником, опрокидывая остатки напитка прямо на него. Твою ж! начал было мужик, но быстро затих. «Господин, чем я могу вам помочь?» «Я...» э... «Туалет ищу. Срочно!» «Уйди с дороги!» — махнул рукой, чуть было не упав прямо на месте. «Простите, господин, сюда ход воспрещен. Это не уборная. Вам нужно пройти чуть дальше направо». «Направо?» «Что такое направо?» — собрал глаза в кучу. «Да поливать. Пусти меня. Вот же туалет. А ты меня туда не пускаешь». «Еще раз повторяю, это не он». «Вам не сюда, идите в ту сторону», — вежливо произнес мужик, хотя по глазам было видно, как он хотел мне врезать и прогнать в зашей «Винс, что у тебя тут происходит?» Дверь отворилась, и оттуда появилось лицо еще одного бугая с нашивкой старшего смены. «Да вот господин уборную ищет, но никак не может понять, что она не здесь». «Да здесь она! Чего ты меня путаешь? Я же вижу дверь!» — стукнул его по груди. — Ты хоть понимаешь, кого останавливаешь? Да я доверенное лицо наследника рода Морозовых. Одно мое слово — и вас всех отсюда вышвырнут. Оно живо пустили меня. — Это и вправду тот мужик, что пришел с Морозовым, — скривился старший. — Пусти его. Пусть он в наш туалет сходит. Только проследи за ним. — О, нельзя же по инструкции. — Дебил. Управляющий сейчас перед его господином на цыпочках бегает. Давно я его таким не видел. Не пустим, и нас реально могут с волчьим билетом отсюда выкинуть. Стоит только шуму подняться. И ж будь уверен, ради нас с Морозовым никто ссориться не будет. Пусть даже это лишь его подчиненный». «А, да, конечно», — вздрогнул от представленных перспектив охранник. «Господин, прошу, пройдемте, я его спровожу». «Тот-то же!» — гордо вскинул я голову. Разумеется, в самой уборной надолго задерживаться я не собирался. Быстро изобразил, что сделал все дела, и шатающейся походкой двинулся назад. «О, картинки!» Пьяный кнул, проходя мимо стены, полностью обвешенный мониторами с изображениями из камер. Тут же мои ноги неловко заплетаются, и я падаю на пол. Стакан, все это время лежащий в руке, падает оземь и разбивается на сотни осколков. «Е-мое!» Едва успел сдержать себя главный. «О, простите!» «Ну, кажется, у вас тут какой-то камень валялся, о которой я запнулся. Нехорошо тут камни разбрасывать». «Ну да ладно. ладно. Слуги все уберут». Стараясь подняться, но вновь падаю. И лишь найдя точку опоры в виде стоящего под рукой системного блока, наконец удается встать. «Да, да, мы все уберем, только идите. Там еще целая куча игр, в которые вы не играли. Да и ваш господин явно вас ждет». Продолжая сдерживать гнев, хотя, судя по обившейся на лбу венки, это удавалось сделать из последних сил, старший поспешил выпроводить меня наружу. Я не стал сопротивляться. Тем более, что сделал все, что нужно было. Одна миниатюрная флешка, что была зажата в пальцах, заняла свое место. И, разумеется, осколки стакана оказались максимально далеко от зараженного системного блока. Так что заметить не должны. «Подключение есть?» — спросил я. «Да, я уже получила доступ к камерам. Наши люди шерстят все полученные данные. Но уже по поверхностному осмотру можно понять, что искомые данные не здесь. Никто бы не оставил такие данные в общей сети заведения. Нам нужен кабинет управляющего. Карты я тоже получила, так что проведу». Под доносящийся стук клавиш доложила Инга. И да господин». Я уже давно говорила, что вам все же стоило принять то предложение и стать актером. У вас к этому талант. Сплюнь. Еще этого мне не хватало. Обещаю, если до такого дойдет, то ты обязательно будешь сниматься вместе со мной, — фыркнул я. Выдвигаюсь. Веди. Дальнейший путь вышел на диво простым. Отвлечь охранника от нужной двери оказалось несложно. Небольшой толчок. И вот уже миловидная дама летит ему прямо в объятие. Не очень красиво? Возможно. Но эффективно. Пока он помогал ей, отвлекшись от своей работы, я тихо прошмыгнул в дверь. Благо, все замки тут электронные. А учитывая, что мы получили доступ к системе безопасности здания, думаю, тут все понятно. Проблемы могут доставить только живые люди. Те же камеры на моем пути уже давно зациклены. Я, словно призрак передвигаюсь вперед, поднимаясь на второй этаж здания. Вот насколько я люблю современную технику, настолько же ее и опасаюсь. В этом плане старая добрая магия куда надежнее. Ее обойти или нейтрализовать куда сложнее. искомый кабинет, ближайший справа. Раздается в ухе очередное указание моего навигатора. Вхожу внутрь. Это был вполне обычный, ничем не выделяющийся кабинет. Возле стен шкафы состоящими на них какими-то статуэтками. Денежное дерево, трехпалая жаба, иероглиф фу, котей, апельсины, олень, феникс. Разумеется, все это из золота. Кто-то тут очень суеверный и хочет привлечь богатство. Ну, плевать. Сейчас меня больше интересует компьютер, стоящий на столе. Подхожу к нему и вставляю еще одну небольшую флешку. Доступ получен. Ищем. Жду. Стал рассматривать стоящие здесь фигурки. Хм. А чего я сдерживаюсь? Все равно ведь скрыть проникновение не удастся. Это лишь вопрос времени, когда все обнаружат. Я банально не смогу вновь проникнуть в комнату охраны, чтобы незаметно забрать флешку. Она самоуничтожится по сигналу, что явно привлечет внимание. Так что все это золото тут же стал скидывать в свое пространственное хранилище. Порадую Ари. Вон того золотого китайского дракончика ему и подарю. Вот только стоило мне взяться за него и потянуть на себя, как вместо того, чтобы сдвинуться с места, его голова щелкнула, склонившись. Раздался тихий звук работающих моторов, и шкаф начал сдвигаться в сторону. И увиденное в этой тайной комнате меня очень обрадовало. Стол в центре был буквально забит пачками денег. Ну нифига ж себе, присвистнул я. Что-то случилось, господин, донесся до меня беспокойный голос Брашев. Только представь себе: тайная комната за шкафом, внутри которой стол, заставленный пачками купюр. По примерным почетам тут будет давиков знает, но никак не меньше сотни миллионов. Дожпа да больше будет, я бы сказал. Хорошо живут эти ваши казино. Полностью разделила мое офигивание Инга. Вот только сильно сомневаюсь, что это выручка заведения или банк для выплаты выигранного. Скорее я бы поставила на чей то общак. Не исключаю такую возможность. Но еще больше меня привлекает лежащий рядом ноутбук. Подключите меня к нему. Данные из компьютера управляющего мы все равно уже выкачали. Пока ничего интересного найти не можем. Ноутбук в тайной комнате звучит куда более многообещающе. Спорить с ней я не стал, тем более что был весьма солидарен. Последняя запасная флешка была тут же вставлена во включенный ноутбук. Сам же я оперативно стал собирать все эти пачки денег. Нет, серьезно, не оставлять же их и здесь. Это было бы настоящим преступлением, как говорится, грабь награбленная. «Господин, вам надо уходить. Срочно!» — не успела Инга договорить, как грянула сирена. «Види!» — тут же рванул в сторону двери. «Уходите направо. Там есть запасной выход. Стоп! Они уже знают, где вы. Выход перекрыт. Секунду!» — раздались щелчки мыши по связи. «Нашла. Идите вперед до самого конца коридора, потом в комнату слева». «Разумеется, я последовал ее указаниям». Но не успел преодолеть и половину расстояния, как за спиной грянули выстрелы. Кольчуга, конечно, защитила. Вот только вслед за выстрелами уже полетели огненные шары, которые сдержать не получится. Пришлось уклоняться, влетев в ближайшую дверь. Тут же в моей руке появляется пистолет, из которого начинаю отстреливаться. Ну, не магию же использовать. Уж больно, она у меня специфическая. Магов крови не так много. Найдут. Так что это не вариант. Не для того я столько скрывался, чтобы вот так спалиться. Комната, в которую я ввалился, оказалась каким-то складом, состоящими в ней старыми столами для игр. Выбраться я из нее просто не мог. Слишком сильно меня прижали огнем. Пусть местные маги были не особо сильны, но без кровавого щита мне и этого за глаза хватит. А его использовать не могу. Проблема. Твою! Меня прижали. Не выбраться. Не отправить наших людей на эвакуацию? Нет, подожди. Лучше скажи, дальняя стена тут ведь выходит прямо на улицу? Да. Тогда готовьтесь меня подобрать. Что вы собираетесь сделать? Судя по голосу, она уже и сама обо всем догадалась. «Увидишь», — усмехнулся я, доставая из хранилища взрывчатку. «Пора устроить небольшой фейерверк». Взрывчатка тут же была закреплена на дальней стене, а я сам, сделав еще несколько выстрелов в коридор, тут же укрылся за столами. Кольчуга должна защитить, но все же стоять в полный рост и ждать — не лучшая идея. Бабах! Раздавшийся взрыв составил выстрелы затихнуть ненадолго. Воспользуясь этим, я выпрыгиваю наружу в образовавшийся пролом. Хотелось выкрикнуть «Джеронима!» Но пришлось себя сдержать. В таком состоянии трудно изменять свой голос. Могли и узнать. Группируюсь и перекатываюсь по земле. И тут же ко мне подъезжает небольшой фургончик, дверь которого открывается. Я заскакиваю внутрь, и мы резко газуем отсюда. ну «Вы в порядке?» — печально вздыхает сидящая за ноутбуком Инга. «Да, в полном». «Эх, и когда вы прекратите рисковать своей жизнью? Для этого ведь и существуют вассалы». «Дай подумать. Никогда?» Улыбнувшись, наклонил голову чуть намок. «Я и так на вас взваливаю больше, чем должен. Надо и самому иногда выходить на дело, тем более согласись. Было весело?» «Не особо», — фыркнула она. «Ну, кому как», — пожал плечами. «Ладно, вернемся к делам. Что случилось? Почему меня обнаружили?» «Простите, наша ошибка». Похоже, на том ноутбуке была куда более хитрая защита, чем мы думали. Мы затронули то, что нельзя было. Жесткий диск тут же отформатировался, и был подан сигнал тревоги. «Ничего не поделаешь, бывает. Что-то удалось спасти». «Да. Около четверти данных мы все же успели выкачать. Но, боюсь, самое ценное было потеряно. Никакой информации про Османа. Мы, конечно, ещё прошерстим все. Но, боюсь, вряд ли сможем связать казино и Селима». «Твою ж! Фигово!» «Но есть и хорошая новость», — поспешила меня обрадовать девушка. «Мы нашли кое-что весьма интересное, не надо сказать, неожиданное. Часть денежных потоков со счетов казино уходили одному гражданину империи, весьма, надо сказать, известному вам человеку». «Ну, не томи». «Феликс Юсупов». «Да нет, бред какой-то». «Ты, наверное, ошиблась. Этого не может быть. Просто потому, что этого не может быть. Да, Юсупов тот еще идиот, но не настолько же, чтобы сотрудничать с принцем Османов. Ну, не может самая приближенная к императору семья сотрудничать с Османами. Просто не может и все. Особенно, если это Юсуповы. Им ведь до сих пор припоминают, что их предок был из Нагайской Орды и грабил Беларусь. Вот уж от кого, кого от османов, они стараются держаться как можно дальше, чтобы даже малейшего подозрения на них не пало. Не все же это так. Разумеется, не напрямую. Вот только с этим счетом мы сталкивались ранее, поэтому и обратили внимание. Мисупов младший использовал его, дабы оболотить одну из вечеринок, когда на основном закончились свободные средства. Таких совпадений не бывает. Ю, корный бабай! Связать их официально ведь не получится. Нет. Это единственный случай, за который можно зацепиться. Да и то отбрехаться он сможет легко. Скажет, что его просто угостили или еще что-то подобное. В общем, прямых доказательств не будет. Владельца счёта мы не искали, но уверена, что это либо какой-то бомж с улицы, либо уже давно кормит рыб. Ладно, разберемся с этим позже. Что с Димой? «Он выбрался?» «Да вот как раз сейчас этим занимается. Сейчас покажу. У меня еще остался доступ к камерам». Она вывела изображение на один из экранов, закрепленных на стене грузовика. На видео было видно, что разъяренный управляющий подскочил к расслабленно облокотившемуся стол Морозову. «Фу! Это был ваш человек! Он ограбил нас!» «Мой человек? Вы про кого?» С искренним удивлением посмотрел на него Дима. «Ну как же, ваш слуга или кто это был, что пришел вместе с вами?» «Со мной?» меня сегодня здесь был один...» «Погодите. Был какой-то мужик, что вошел вслед за мной. Я даже удивился, что охрана расслабилась и у него приглашения не спросила. Но думал, может, работник какой. Да и плевать мне, если честно было. А теперь вы пытаетесь мне что-то предъявить? Стоп. Вы сказали, что обокрали? То есть вы сейчас обвиняете меня, Морозова, в том... Что я у вас что-то украл?» От парня начала исходить волна холода. «Это не то, что я хотел сказать...» Тут же пошел на попятный управляющий, но было уже слишком поздно. «Да подавитесь своей мелочью!» Бросил он ему в лицо фишки, что держал в руках. «Я думал, у вас лучшее заведение а оказалось, какая-то шарашкина контора. Я бы вас убил на месте за такое оскорбление. Но не хочу пачкать руки. Ноги моей больше не будет в этом месте...» Развернувшись, он резко пошел на выход, напоследок хлопнув дверью. Разумеется, никто не посмел его остановить. А вслед за Морозовым тонкой струйкой на выход двинулись и остальные гости. «Да, Дима хорош, вот это ход. Уверен, что уже завтра в этом заведении не будет ни одного посетителя. Еще бы, обвинить клиента в воровстве, да еще кого, Морозова». Не найдется идиота, что пришел бы в заведение, оскорбившее такого человека. Все. Можно считать, что этого казино больше не существует. Им еще очень повезет, если какой-нибудь особо инициативный слуга закона не захочет выслужиться перед Морозовыми и не прикрыть это гнездо порока, как и всех его работников. Селим точно защищать такого не будет. Не в том он положении. Тот как бы не решил устранить вероятные проблемы. Надо бы, чтобы мои люди проследили за управляющим. А получится поймать на живца еще парочку человек-османа. Будет небольшим бонусом, хотя это маловероятно. Вряд ли он знает, кто истинный хозяин заведения. Это было бы слишком рискованно. Я же поспешил смыть весь этот грим до да снять с рук силиконовой накладки сложными отпечатками пальцев. Если их даже кто-то проверит, то их поиски приведут к одному злостному преступнику из все той же Османской империи. Пусть Селим думает, что поработал кто-то из его братьев. Так будет только интересней».